Глава четвертая. Да пожрет тебя глубинный червь. Хотя телега, груженная вином и провизией, и была тяжела, мутанты отказались не только бросать ее, но и оставлять даже часть провианта. А Лука не стал настаивать. Ему требовалось максимально расположить аборигенов к себе, чтобы узнать как можно больше об устройстве общества жителей пустоши. Из-за телеги двигались медленно, но Лука и не спешил. Вид до принесения в жертву коры время ещё оставалось. Ему нужно было усилиться перед тем, как он явится в убежище. Чем медленнее они будут двигаться, тем больше вероятность встретить других рейдеров и влить их в состав своей группы. По жребию первым телегу толкал отряд луки. Но выверховод запретил им много пить, но ослабленным мутантам хватало и нескольких глотков в час, чтобы развеселиться и расслабиться. Жагловые уротцы Крега плелись следом, пытаясь попасть в тень телеги. Бочкообразный здеш нырял по окрестностям, стараясь вынюхать что-то интересное. С своих мутантов Луке уже знал по имённо, а с новыми, полученными по наследству от убитого Крега, познакомился на ходу. Один из них, по имени Сахарок, Луке сразу не понравился, но объяснить себе почему не получалось. Вроде нормальный мутант, Не такой страшный, как тот же Скью, и не перечит, но что-то в его коротких оценивающих взглядах и сподлобье лукуна чторожило. Словно тот узнал в нём маджура и теперь раздумывал, как использовать это себе во благо. Окинув себя взглядом, Лука не нашёл ничего, что могло бы напоминать об императоре. Но лицо, глаза всё прежнее, хотя и сохло так, что остались одни скулы. Мысли об этом напомнили о семье и друзьях. С горечью в сердце Лука вспоминал, кого оставил в империи. Мама, друзья, советники. До уж урвало при мысли о том, что могло произойти с Гердинией, да и за мать он переживал не меньше. Вообще Лука был уверен, что дела в столице обстоят ужасно. Льются реки крови, стенают женщины, у людей отнимают последнее, чтобы собрать дань для Антония Круса. Эх, вернуться бы, свергнуть Тирициния и продолжить реформы. Можно же будет как-то вписать мутантов в общество обычных людей. Судя по всему, они вполне люди, разве что странные. Если сделать все это, баланс очков Цоуи станет положительным. Он рассчитывал, что излечив ее гора получит плюс одно, но ничего такого не случилось. Видимо, четырехрукий мутант был не так ценен для вселенной, как махнатый Фург. Но зато, когда рваная рана на его боку затянулась на глазах удивленных мутантов, Лука буквально почувствовал, как растет его авторитет. Позади раздалось шуршание, тащить телегу стало тяжелее. Обернувшись, он увидел, что Зе запрыгнул в повозку и принялся копаться в мешках. Лука промолчал. Не хочу постоянно нужно что-то есть,начи что есть, иначе он погибнет. Жаба же, запряженная в телегу спереди и шагающая рядом с Лукой, покосился назад и сказал: "Север, ты бы это для приличия хоть рявкнул". З, даш, воли он все припасы сожрет. Получится мы телегу тащим ради него одного. З, рявкнул Фурк. Оторву твой поганый язык! Нюхач юркнул прочу, нося что-то в коротких ручонках. Лука проводив его взглядом, поинтересовался. А Нюхач, он вообще кто? Верховод главный в группе, а остальные что? Все равны? Нюхач, редкость. Гекку повезло выиграть З в карты. И со мной ему повезло, уркнул Фурк от хлибнувшего вина. О, не стал спорить Джабба. В группе все остальные воины. Впустошахкали драться не умеешь, лучше сидеть в поселении или убежище. Чешуйчатый мутант рассказал, что подобных рейдерских отрядов тысячи. Они совершают набеги на деревни империи, охотятся, собирают травы. Некоторые доходят до ташурийских джунглей, где можно раздобыть нормальной еды. Дичь, фруктов, съедобных грибов, кто не хочет или не может охотиться, живёт в поселениях и приносит хоть какую-то пользу. Ну или не приносит и промышляет грабежами и воровством. Вообще, как оказалось, несмотря на то, что мутанты могли жить вольно, а писаных законов в их в обществе не имелось, порядок всё же соблюдался. Была и организация, и иерархия. Жаба охотно посвящал новых знакомцев в подробности построения мутанского общества. Эльф верховод стал быть главный. Его кто-то назначает? поинтересовался Лука. Хе, тоже скажешь, хохотнул чижич-то мутант. Он же альфа, кто же его назначит? Альфа отвоевывает своё место зубами, когтями и железом. Пусть альфы залит кровью. Вот ты же видел, как покойный щур, чтобы его вот труп черви сожрали, вызвал в круг фурго. Наоборот. Да плевать. Они и собирались, короче, биться за верховенство в группе. Мы рейдеры. Нам без старшего нельзя, иначе кто будет перед жрецами отвечать? Вот так, значит. А Альфа-верховод стал бы должен всех остальных верховодов в круге победить. Те могут не принять бой, и подчиниться, могут сдаться и подчиниться, а могут и просто погибнуть. Так вот откуда у преступников в столице вся эта история с кругом. Подумал Лука, вспомнив свои поединки с капитанами Игната. Или наоборот, беглые принесли эту традицию в пустыше. "То есть, шельф и верховод у нас главный?" спросил он, поймав себя на том, что сказал "у нас". "Итич, клотич, шевер, ты, конечно, верховодишь, но как вчера из щели вылез?" подивился подслушивавший разговор Сахарок. "Мужики, откуда взялся ваш верховод?" "Из очага", ответил Егор. Четырех рукой исполил пальцы и вытянул руки хрустнув суставами. А ты сладкий, слишком много вопросов задаешь. Для того, кто был под стилкой Крэга, сделав после этих слов паузу, он спокойно сообщил: Короче, не борзей, порву. Так кто главный-то? Повторил вопрос Лука, обращаясь уже ко всем. Че пялитесь, новички? Мою историю мужики знают, я не местный. Вот это новости, пробормотал Кичарик. Мелкий мутант без примечательных черт, если не считать огромного КДК и крючковатого носа. Ох, не прогневить бы Двурогова, не по закону верховодить пришлому. Пасть захлопни, посоветовал Фург. Шерстистый всю дорогу молчал, видимо, переоценивал свою жизнь после того, как побывал на пороге Двурогова и был исцелён севером. Я тебя тля наживка сделаю или скормлю зе- Нюхач, сидевший на телеге, встрепенулся и облизнулся. Тощий какой-то, недовольно заметил он. Ну, ша идёт. Фург, что? Рви, гада! Он нашего верховода оскорбил недоверием? Не дело! Кицарик отшатнулся и забормотал. А что я? Я ничего? Вон, сахарка жрите! Жабы недовольно покосился на сахарка, потом на кицарика и сплюнул. Короч, рожь ваши мерзкие Не видите, разумные общаются. Чего лезете с тупыми вопросами? Же, если ещё кто из них хоть крякнет громче положенного, разрешаю откусить руку. Ноги вкуснее. Без ног они ходить не смогут, болда. Всё, заткните все. Дайте, короче, до рассказать. Жабы продолжил вдохновенно посвящать луку в мелочи жизни в пустырях. Мы поклоняемся двурогаму и под его проклятием ходим, и только оно обережёт нас от нормов. Это, короче, те, что в империи живут. У Вороговы три жреца. Они есть реально главные север. Видим их только по праздникам, но лучше бы не видели. От одного их вида люди падают замертво, бабы рожают недоносков, дети трясутся в судорогах и истерят. Такие страшные? Да как тебе сказать? Лиц их никто не зрел. Что там под капюшоном, бес её знает. Фигуры у них обычные, вроде как у нормов, Ну аура, чтоб меня червь проглотил мерзкая, даже если спиной стоять. Короче, ноги три шутся и бежать хочется. Жрицы и главное, в ради того с обычным людом они не общаются. Жаба выстрелил языком в пролетающую мимо муху и жадно сглотнул. Вместо них этим занимаются шаманы. Они же проводят обряды, приносят жертвы, командуют верховдами через альфу, понятно. Ты лучше про суперов расскажи. Подал голос Ягора. Как шаманы их делают и зачем? Жаба закатил глаза и спол minutes обдумывал ответ. Наконец проговорил. А что про них рассказывать? Их делают из верховодов. Шаманы отбирают, отдают жрецам, а те уже возвращают, если что осталось не верховода, а супера. Да не! возразил тряпка, толкающий телегу сзади. Лука услышал, как кто-то отхлебнул вина, прежде чем продолжить. Жаба мамкины сказки рассказывает. На самом деле выбирают, значит, умных детей двурового из это, ну, наших, короче, истинных и того. Забыв о том, что надо тянуть телегу, он остановился, сделал кольцо из указательного и большого пальца, сунул туда второй указательный. Скрш, скрш. Понятно, сказал Лука. Тряпки больше вина не давать. Все веру завязывай, взмолил стряпка. Я чека, а она не тряпка. Слово верховодца да закон! воскликнул Йогора и руско хохотался. Тряпка ты тряпка. Все. Я расскажу. вызвался перекошенный ску. Скрещивают сильнейших детей Дворогова с лучшими истинными. Кто такие дети Дворогова? спросил Лука. Жаба якнул, посмотрел на него как на идиота. Короче, дети Дворогова тут жили еще до нас всех и даже до людей. Шут его знает, какими они были. Двороги и дал им сильные тела и защиту от проклятия, но они отупели. Некоторые стали как зверьё. Вот пожиратели те же, что гекко кончили дети дворогова. Так они разумные? ахнул Лука. Если даже они разумные, то всё равно тупые. Примерно как ты, хохотнул Йогора. Тупой ты и мамка твоя, обиделся жаба и продолжил обращаясь к Луке. Ты Север в натуре странный, как слон извалиный. Меня мамка в детстве пугала, что поймают меня люди, заберут в цирк и посадят в клетку, и что он я таким же странным. Перестаралась мамка, сказал тряпка. Совсем зашугала. Короч, разозлился жаба и мстительно добавил. Север, ты тряпку не слушай, ему только дай повод, он про свой скрч-скерч будет шутками говорить. Песюна, нет, а хочется. Вот и фантазирует бедолага. А суперов делают из верховодов И не шишаюни потом не помнят, добавил Фурк. Был у меня первый верховод топор. Забрали его жрицы, а через год встречаю на рынке Шупера огромный зверюга, такой его деночку глубинного червя на части порвёт. Ну, подивился и шиш с ним, да только глаза смотрю знакомы. Вгляделся, а это топор. Я ему: "Эй, ты парище, это ж я, Фурк, твой ближний!" А он рыкнул: "Ты доходяга-то сурийского дурмана вкурился, что ли? Что держишь, зубы лишние?" "Ну я и дал дёру, правильно сделал, поддержал фурга тряпка. Супер, только дай повод, обязательно бошку оторвёт, и ничего ему не будет." "Суперы ходят в рейды", спросил Лука. "На кой болт? Они на всём готовеньком тренируются, дерутся, имеют всех баб, до которых дотянутся", завистливо произнёс тряпка. Скряск-скерщ! Когда пожелают, их дети супер во втором поколении идут в легион Дворогова. Жаба бросил тянуть телегу, выскочил вперед и, подняв руку, высоко парно процитировал: «Я обрушится гнев и мощь легиона на империю, я очистит землю огнем, и станут нормы изгоями, а мутанты нормами. И пойдет каждый мутант войной и сразиться в последней битве с лицемерными детьми при Святой Матери во имя Дворогова». Да останется его имя не называемым до воцарения его власти на всей земле. Другие мутанты слышали эти слова не раз, но всё равно Лука заметил, что настроение у всех упало. Следующий час прошли молча, лишь Ж периодически копался в мешках и что-то жрал. Только бы на детей двурогавых снова не нарваться, вдруг сказал Жаба. Соскрежетом почесавшись отчего несколько чешуек отвалилось, он сообщил: "Имплоть истинных, что тряпки с крыш скерщ слаще сладкова". А истинные это кто? Спросил Лукас, микнув, что лучше выглядеть странным, чем оставить пробелы в знаниях. Истинные мутанты те, кто рождён в пустырях. Есть истинные, например, я, жаба, фург, же, угора, тряпка, а есть простые те, кто пришёл от нормов. А север какой? булькнул подбежавший Ж. Слушай, север, ты истинный или простой? Я вырос в империи, напомнил Лука. А по мне так наш верховод истины, отозвался Скью. Его ж в детстве нормы в цирк забрали. Скажи, север, а правду бают, что нормы после жрачки щёткой зубы трут? В смысле? Ну, рассказывают всякое. Странные эти нормы. Слышал, что некоторые даже как посрут, жопу бумагой вытирают, или того хуже, водой отмывают. Дикость какая-то. Ва-вар, что, содрогнулся тряпка. Скью не надолго замолчал, тужись и подталкивай телегу в горку. Мутанты Крега ему помогли и совместными усилиями её таки вытащили наверх. Теперь надо было осторожно спуститься, чтобы она не покатилась на всех парах. "Слышал я, кряхтя произнёс тряпка, будто нормы чуть ли не каждую неделю моются. Воду переводят, гады, небось, с крысищей каждый день у них. Хотя я бы не отказался" А ты тряпка иди к шаманам, посоветовал Задефург. Так, мол, и так скажи, хочу скруч с кэруч каждый день. Они ж скрещуют. Может, кому и понадобится твоя мутация. Злованный пердёж и отсутствие пищуна это не мутация, не согласился жаба. Это Югоро перебежавший к луке и жабе, чтобы не дать телеге скатиться с пригорка, громко заржал и выдал: Вот представь, тряпка! -ха -ха -ха. Придешь ты к шаманам, не давай тебя с пожирателем скрещивать, с пожирательшей! -ха -ха -ха. А ты даже не знаешь, куда там скрещиваться и нечем. Зе упал на спину, забулькал, задергал ножками. Жабы и пришлые мутанты зарыготали. Лука и сам не сдержал улыбки. Что б тебя глубинный червь сожрал? Радостно ваш кликнул с кью. Процессия замерла. Все сложились от хохота, выпуская накопившееся напряжение, смеялись так, что казалось, сама земля трясётся. Луке тоже передалось веселье, и он отводил душу вместе со всеми. Первым опомнился Ж, вскочил на четвеньки, затем всем телом прильнул к земле, да как заречит! Глубинный червь! Спасайтесь! От неожиданности мутант отодвижчи телегу отропель. Первым отошёл с кью и крикнул: В рассыпную на скалы. Но подождал. Земля под ногами дёрнулась, подбрасывая мутантов в луку и телегу, совсем содержимым, будто её снизу ударили гигантской ладонью. Мутанты попытались броситься в рассыпную, но под ногами образовалась огромная воронка, даже скорее кратер, медленно расширяющийся и превращающийся в розовый зев со множеством мелких щупалец. Лука попытался взбежать наверх по его склону, но одной щупальце схватило его за лодыжку, рвануло вниз и швырнуло в разверстую ротовую щель, где мелькнула мохнатая башка сожженного фурго. Такое с Лукой уже случалось. В прошлый раз он не только победил червя, но и использовал его как строительный материал. Теперь всё было сложнее. Ему предстояло сохранить жизнь мутантам. Сложности начались уже в пищеводе с обжжённым роговыми наростами, чтобы проталкивать пищу в желудок. Сокращался он волнами, и если замешкаться, то мышцы сжались, пропихнув луку в желудок, но не располющили спасу усиленный скелет. Стиснутый со всех сторон, утопающий в слизи, он плюхнулся в чёрный мешок желудка, заполненный кислотой. Боли лука не почувствовал. Первым делом метаморфизм отключил кремниевые нервные волокна, вторым сообщил об опасности, предложил решение и сам же его воплотил. Опасность зафиксирована врождённая среда. Обнаружена концентрированная соляная кислота. Анализ противодействия. Активация режима нейтрализации. Генерация карбоната натрия. Вывод. К этому моменту глаза уже адаптировались к черноте, и Лука обнаружил в опешших мутантов ожёгшихся кислотой. Бутылки вина и обломки телеги внутри желудка, напоминающего покрытый бородами вытянутый мешок. Мутанты вопили во всё горло. Лука ощутил, как из всех отверстий его тела и с каждой поры на коже начал выделяться какой-то порошок. Выработанное метаморфизмом вещество вступило в реакцию с желудочным соком, и вокруг Луки всё начало вскипать, но без повышения температуры. Наследие Эсконигута предоставило информацию о том, что это выделяется неопасный углекислый газ. Червь куда-то нёсся, и Луку швыряло из стороны в сторону. И он и мутанты упали в кипящий желудочный сок, который становился все менее едким. А вот червиу приходилось несладко. Его раздувало от газов, наверное, ему было больно. Лука окинул взглядом мутантов, стоящих на четвереньках. Егора, очутившийся первым, прорал: "Достаем оружие, крошим червя. Тут воздуха не хватает, задохнемся". "Отставить", крикнул Лука. "Всем выжившим подойти ко мне. Попытаемся прорваться". Выполнить его команду было непросто, потому что желудок сокращался, швыряя ему тентов туда-сюда. Когда наконец четырёхрукие её гора, мохнатый фург, бочкообразный зэ, жабы и два мутанта из пришлых взялись за руки и окружили Луку, он активировал боевую форму, вырастил треугольный вытянутый клинок с мономолекулярным остรียม и с его помощью за долю секунды сделал прямоугольный надрез, который тут же сомкнули сократившиеся мышцы червя. Дальше Лука действовал наверняка. Взмахом руки с молекулярной нитью он разрезал червя на две части, и передняя половина, отвалившись, уползла, а задняя, где они все остались, начала извиваться, пытаясь закрыть зияющую рану. Лука прыгнул к разрезу и стал звездочкой, не давая дыре сомкнуться. Вы ползайте, я долго не продержусь. Червь был огромен, его мощные мышцы давили прессом, но и редиевый скелет пока справлялся, хотя адски болели перегруженные суставы. Мутанты один за другим выпрыгивали в чёрный проход, прорытый червём. Дождавшись, когда вылезет последний выживший, Югора, Лука выпрыгнул в черноту вслед за ним, но его ладони упёрлись не во взрыхлённую почву, а в камень, как будто червь утащил их куда-то в пещеру. Позади бился о скалы отрезанный хвост червя, уползая прочь. Передняя часть тоже отодвигалась, оставляя чудом спасшихся мутантов в темноте, где-то внутри осталось тело тряпки. Чекана Вспомнил Лука имя погибшего шаратника. Активировано тепловое зрение. Сообщил метаморфизм и отректировал зрение, чтобы Лука видел в темноте. Тут же в инфракрасном спектре Лука заметил шесть красноватых силуэтов и один оранжевый, вероятно, остывающий, висящих в абсолютной черноте. Вдалеке виднелся подсвеченный жёлтым гигантский червь размером с двухэтажное здание, а может и больше. Подробностей лука не видел и не мог понять, почему пол полукруглый и вогнутый, и зачем его разделяет надвое бесконечно длинная железная штука толщиной в две руки. Похоже, мы в жопе двурогого, прохрипел махнатый фург. Ага, не видно ни хрена, ответил жаба. Или это потому, что глаза желудочным соком червя, чтобы его двурогий на член намотал пожгло, и мы теперь слепые? Хватит ныть, давайте выбираться, предложил Егору. Кто вообще выжил? На вопрос её горы откликнулись жаба, фург, шкюзе и мутант-сахарок из пришлых. Хотел бы я знать, как выбираться, прохрипел последний. Лука не представлял, что теперь делать. Вряд ли в этом был способен помочь метаморфизм. Если они в лабиринте пещеры блуждать тут можно бесконечно долго. Ответ пришёл сам собой, когда хвостовая часть червя уползла, и вдалеке забрезжил рассеянный почему-то зеленоватый свет. "Мои глаза", пожаловался жаба. "Саш, глупо всё, ничего не вижу". Лука собрался коснуться его, чтобы излечить, ведь управлять исцеляющими наноагентами дистанционно при таком дефиците вряд ли получится, но метаморфизм предложил этот, казалось бы, невозможный вариант. Энергии колеса хватало на всех. согласившись, Лука коснулся тех мутантов, которых ещё не лечил, и проговорил: "Сейчас всё у всех пройдёт". Он подождал результата и спросил: "Видите свет вдалеке? Идём туда". Оказалось, никто кроме него света не различал. "Беритесь за руку, я вас выведу". "Типа, ты знаешь куда?" противно прошелестел Сахарок. Лука представил, что он мутант Север, верховёт от этих отморозков. Он должен быть жёстким, но справедливым. Продошёл к Сахарку, схватил его за грудки, поднял и припечатал к стенке. Ты что-то имеешь против? Он разжал руки, роняя мутанта. Ещё раз вэкнешь, порешу. Вжились же руки быстро. Мутанты оживились, выстроились цепью. Север стиснул прохладную чешуйчатую лапу жабы и решительным шагом повёл его на свет. Зеленоватый, неестественный какой-то, вселяющий тревогу. Шагая наугад, скользя рукой по каменной гладкой стене, Лука отмечал, что на пещеру коридор не похож, это что-то другое. Свет впереди уж очень странный. И тут до него дошло: всё выглядит так, словно его излучает тёплое живое существо. Но отступать было поздно. Он замедлился возле появившегося впереди овального прохода, закрытого прохода, и изнутри запечатанного железной дверью. Сейдер протянул руку, коснулся металла, тот был тёплым и потому светился. Что там? Осторожно поинтересовался жаба, и будто отвечая на его вопрос, железная дверь шевельнулась, посреди неё появилась изумрудная щель, похожая на вертикальный зрачок, и две части двери втянулись в стены. Сверху побежали сменяющие друг друга символы, но Лука не понимал, что они значат. Скью, единственный из мутантов умел читать, но он тоже не понимал. пыхтеть, тарахтеть. Прошелестел сахарок, глядящий в бесконечный коридор, где на потолке один за другим с лёгкими хлопками вспыхивали странного вида светильники. "Пришвитая матерь", проблеял жаба. "Никак магия двурогая меня задери". Громко чихнул и забулькал же. "Штёрмное место, ржавое, гнилое, смертью пахнет. Уходить надо". "Куда ты пойдёшь?" В нару червя, скептически спросил Скью. Так он вернётся и рождает тебя тут или туда? он кивнул в коридор. Или ложись и помирай. Лукалиха радочно шеображал, что делать дальше, и не опасно ли шагать в эту освящённую кишку, которая раскрыла дверь рот едва Рейд приблизился. Память межмирового странника одну за другой подсунула картинки бункеров, какими они бывают у развитых цивилизаций. И он успокоился, приняв как должное, что система распознавания свой чужой среагировала на движение и открыла дверь. Здесь была какая-то подземная база, куда пролез червь и притащил их. База, скорее всего, заброшена, а значит, нет ничего опасного. Лука чувствовал себя как никогда бодрым и полным сил и решил, что таково действие вина нейтрализующего радиацию, потому оставив мутантов у входа, собрал выпвшиеся из червя бутылки Подхватил сверток с едой и впитал разлитое вино, нейтрализуя спирт. Всего получилось шесть бутылок. Лукас сложил их в катомку, предоставленную четырехруким Йогору, и первым переступил порог странного прохода, внутренне сжимаясь. Ничего плохого не случилось, его не поразило током, не нанизало на пике спрятанной в полу ловушки, не сомкнул челюсти капкан. Развернувшись, Север поманил мутантов, наблюдавших из тоннеля, и те радостно гомоня полезли за ним. Последним выбрался З из-за отсутствия шеи, чтобы осмотреться, ему приходилось вертеться из стороны в сторону. Плохое место, смертью пахнет, пробуркал он. Магия, проговорил Жаба, глядя на светильники, которые у всех на глазах зажглись сами. Где это мы? Сейчас проверим. Ничего опасного тут быть не должно, попытался подбодрить их Лука. Ещё по времени императорства он помнил, каким должен быть лидер и старался предстать перед мутантами именно таким: смелым, жестоким, но справедливым верховным вождем Севером. Коридор был сделан из светлого материала, не камень точно, что-то странное. Пол под ногами выстилала белая плитка, а по сторонам имелись двери, запертые изнутри, такие же, как та, через которую они сюда зашли. Не сдержав любопытства, Лука коснулся одной И та сначала приоткрылась, а затем распахнулась полностью. На дне зажглись непонятные символы. По ту сторону была комната без окон, две кровати одна над другой, стол, странная белая мебель вся в пыли. Фух! – выдохнул Егора. Я уж думал мы в гостях у самого Дворогова. Коридору пересы в серебристую штуку. Похоже, это тоже была дверь, но больше остальных. Север поднял к ней ладонь, потрогал, однако ничего не произошло. Тогда он помахал перед дверью двумя руками, приложил их к прохладной поверхности, не помогло. «Ты в натуре шаман, с предыханием пробормотал жаба, наблюдающая за ним: "Умеешь открывать такие штуки?" "Похоже, не все". Лукаш Север уже привык к тому, что если он чего-то не знал, было достаточно хорошенько об этом подумать, и понимание приходило. Вот и сейчас он сделал так же: представил эту серебристую дверь, подумал о ней и получил ответ. Штука называлась лифтом. Она возила людей вниз и вверх в больших зданиях. Чтобы её открыть, надо нажать на кнопку, а чтобы лифт поехал, требуется внутри надавить на номер этажа. Тогда магия доставит пассажиров наверх. Палец лёг на большую красную кнопку, и двери распахнулись, открывая просторную кабину с зеркальными стенами. Увидев своё отражение, жаба вскрикнул и вытащил нож. Егора хлопнул себя по ляшкам рысха катался. Жаба такой урод, что себя увидел и обделался. А это не опасно, заглядывая внутрь, спросил жаба, проигнорировав шутку. Мать, мать, мать моя женщина. Вы видите, что за страха люди нас нами? Она на меня пялится. Вот-вот, заметил фурк. Мы на эту рожу каждый день пялимся. Жаба, это ты. Север вошёл, и остальные набились в кабину. Цифры внутри были знакомыми, всего 9, располагались они снизу вверх. Север нажал 9-го, створки сомкнулись, а когда снова разъехались в стороны, был уже другой коридор. "В натуре магия", проговорил Югора. "Были там, хлоп, и тут". Чтобы мутанты не пугались, Северу пришлось объяснять, что магия тут не причём. Лифт просто поднимается. Его не очень поняли, но слова приняли на веру. Этот более широкий коридор был сделан из того же материала, что и нижний, только светло-голубого. Светильники тут давали оранжевый, почти солнечный свет. Мутанты вышли из кабинки и завертели головами, озираясь. Зачихнуло из ротовой щели в брюхе, полетели слюни. Плохое место, повторил он и замер, вытрощился и затанцевал на месте, пальцем указывая вглубь коридора. Сидр подумал, что нюхач просто запаниковал, но вскоре его слух различил повторяющийся звук, словно кто-то бил молотком по наковальне. Бум, бум, бум. Звон нарастал, и Лука понял, что это шаги кого-то огромного. Невидимый великан наступал, замергала зловеще красным, то погружаясь во тьму, то вспыхивая кровавыми отблесками на стенах. А через секунду уши заложило от громоподобного грохота, тревожного и повторяющегося, заставляющего сперва замереть в ужасе, а потом бежать, бежать, бежать, будто тысячи лесных банши завизжали одновременно, и к ним добавился суровый, отдающий металлом голос, повторяющий что-то на незнакомом языке. Алям! Инвазион! Жаба съехал по стене и убито сообщил. Капец, братцы! Алям, мы инвазион! Дямена Двурогова уже здесь.